Спектакль, который вы сегодня услышите, потребует от вас некоторой доли воображения. Сцена пуста, по бокам возвышения. Это обыкновенные тротуары, которые есть в любом переулке, на любой улице. Этот спектакль можно играть везде. По ходу спектакля будут появляться детали, необходимые актерам. Это обыкновенные фанерные щиты на которых написано табачная лавка, дешевый ресторан, ковры. Слева щит, на котором написано театр улиц. Справа портрет Брехта. Он будет незримо присутствовать вместе с вами на протяжении всего спектакля. Итак, мы начинаем. Пролог. Артисты, устраивающие свои театры в больших домах, под искусственными светочами, перед молчащей толпой, ищите время от времени театр улиц, повседневный, тысячеликой и ничем не прославленный, но зато столь жизненный, земной театр, корни которого уходят в жизнь улиц. Здесь ваша соседка изображает домохозяина. Ярко показывает она, как он старается замять разговор об испорченном водопроводе. Стоит перед вами изображающий И показывает чужого ему человека Но он отнюдь не сомнамбула, нам было, Которую нельзя окликнуть Окликните его И он ответит вам приспокойно И продолжит побеседовав с вами свой спектакль А в скверах Молодые люди изображают девушек как те по вечерам отстраняются Защищаются Но при этом ловко показывают грудь Как полезен и нужен такой театр как он серьезен и весел, и какого достоинства исполнен. В руках у нас прекраснейшая сказка. Стараемся не допустить мы скверную развязку. Плохой конец заранее отброшен. Он должен, должен, должен быть хорошим. Die Handlung dieses Stücks kann in jedem beliebigen Teil unseres planeten spielen, überall dort, wo der Mensch durch den Menschen ausgebeutet wird. <lacht> Города торопятся на работу, актеры, изображающие персонажей, спешат по своим делам. Площадь пустеет и остается один водонос. Я здешний водонос, торгую водой все звания. Тяжелое ремесло. Если воды мало, за ней далеко приходится бегать, а если ее много, заработок мало. Вообще в нашей провинции сплошная нищета. Все говорят, что если кто еще и способен нам помочь, так это только боги. И вот представьте себе мою радость, когда знакомый торговец сказал мне, что несколько наших виднейших богов находятся уже в пути, и их можно ожидать в Сезуане с часу на час. Говорят, небо обеспокоено множеством жалоб, которые к нему поступают. Вот уже три дня, как я дожидаюсь здесь, у ворот города, чтобы первым приветствовать их. Позднее это мне вряд ли удастся. Их обступят высокопоставленные господа, попробуй тогда к ним пробиться». Как бы их только узнать? Вот это нет, не боги, они возвращаются с работы. плечи у них согнулись от тяжести, а этот... Господин, купите водички, купите воды, купите... Ну какой же он бог, пальцы в чернилах. О, а там двое. Купите воды, купите воды, купите воды. Господин, бережи, купите. У них жестокое выражение лица, как у людей, привыкших бить. А богам нет в этом необходимости. О, а там трое. Будто совсем другое дело. Повернулись? Повернулись. Повернулись. Пошли? Пошли. Пошли. Они упитанные, ни малейшего признака какого-либо занятия. Башмаки в пыли, значит, пришли издалека. Они, они... О, мудрейший, располагайте мной. Нас здесь ждут. Уж давно, но только я один знал о вашем прибытии, о, мудрейшие. Мы нуждаемся в ночлеге. Не можешь ли ты указать, где бы нам пристроиться? Где? Везде, весь город в вашем распоряжении, мудрейший Где пожелаете? Ну, хотя бы в самом ближайшем доме, сын мой. Попытаемся в самом ближайшем. Меня только смущает, что я навлеку на себя гнев власть имущих, если отдам особое предпочтение одному из них. Ну, в таком случае приказываем тебе. Начни с ближайшего. Одну минуту. Сейчас же обращусь к госпоже Су. Она будет вне себя от радости. Сядем? Сядем. сядем. Пошел прочь, собака! Госпожа Су говорит, что у нее только одна маленькая комнатка, да и та не прибрана. Сейчас же обращусь к господину Ченг. Нам хватит маленькой комнаты. Скажи, что мы ее займем. Даже если она не прибрана, даже если в ней полно пауков. Какие пустяки, сын мой, где пауки, там мало мух. Иди. Нет, нет, нет, нет, нет. Иди господину Ченг или еще куда-нибудь. Почему? Пауки, признаться мне, не по душе. Убирайте со своими богами! У самих забот покорно! Господин Ченг, в отчаянии его дом полон родни. Он страшится вашего гнева и не осмеливается показаться вам на глаза. Сын мой, неужели мы так страшны? Только для недобрых людей что вы. Известно, что нашу провинцию десятилетиями постигает наводнение, кара божья. Вот как? А это почему же? Да потому что они все безбожники. Вздор, сын мой. Это просто потому, что вы не чинили платить. Ты все еще надеешься, сын мой? Ну как можно только спрашивать такое? Стоит мне пройти один квартал, и я найду для вас жилье. Каждый пальчик из себя облизывает в предвидении, что примет вас у себя. Бегу, бегу. С течения обстоятельств. Бегу, бегу, бегу. Да, да. Да, да. Что да, что да, что я говорил? Все-таки я думаю, это простая случайность. Случайность? Да. Случайность в Чуни, случайность в Квани, случайность в Сизуане. Страха Божьего больше нет на земле. Вот истина. Который вы боитесь заглянуть в лицо. Признайте, что наша миссия потерпела фиаско. Да мы еще можем натолкнуться на доброго человека в любую минуту. Мы не должны опускать руки перед трудностями. Да ведь постановление это гласило, мир может оставаться таким, как он есть, если мы отыщем хотя бы одного доброго человека. О, водонос. Сам такой человек, если я только не обманываю. Ф правда. Он обманывается, как всегда. Почему? Когда водонос нам дал напиться, я кое-что заметил. Вот кружка. Ну, Двойное дно. Двойное дно. Мошенник. Ладно, он отпадает. Отпадает. И что, если один отпадает? Мы обязаны найти доброго человека. Ведь вот уже два тысячелетия не прекращается крик, вопль. Так дальше продолжаться не может. Никто в этом мире не в состоянии быть честным. Неужели действительно это так трудно найти пристанище? Только не для вас, что вы. Это моя вина, что оно не сразу нашлось. Это я, это я плохо ищу. Дело, безусловно, не в этом. <связь> Кажется, они обо всем догадались. Почтеннейший, извините, что обращаюсь к вам, но три самых главных бога, о прибытии которых вот уже много лет, говорит весь сезон, прибыли и нуждаются в ночлеге. Почтеннейший, может быть, у вас есть квартира? Не обязательно роскошные палаты, главное добрые намерения! Почтеннейший! Почтеннейший, извините, что обращаюсь к вам, но три самых главных бога о прибытии которых вот уже много лет говорит весь Изуан прибыли и нуждаются в ночлеге. Ну откуда мне известно, что за боги твои боги? О, если бы каждый знал, кого он пускает под свою крышу, он наверняка согласится. Это не звучит ободряюще, Почтеннейший. Ну как же с квартиры, а? Ну а может быть я сам живу в гостинице. Похоже, что ничего не вышло. Сезуан нам тоже придется вычеркнуть. Это три самых главных бога. Тогда, да? Хороши же должны быть жорики, которых ты хочешь пристроить. Что? Жорики. Что жорики. ты сказал? Жорики. Весь Сизуан покрыли позором. Теперь осталась только одна проститутка, Шенте. Она-то ведь не может сказать «нет», не может, не может, не может. Шенте! Шенте! Шенте, они уже здесь, я не могу найти для них пристанище. Можешь ли ты принять их на одну ночь? Боюсь, что нет, Ванг. Я жду гостя, но возможно ли, чтобы ты не нашел для них приюта? Сейчас не время говорить об этом. Весь сезон сплошная куча дерьма. Пока что мы поднялись бы наверх, а? Только мы не должны громко разговаривать, а можно мне быть с ними откровенной? Что? Да ты что, бог с тобой? Они ничего не должны знать о твоем образе жизни. Нет уж... Лучше, если мы подождем внизу. Дела мои плохие. Если я к завтрашнему утру не заплачу за квартиру, меня выкинут вон. Ай-яй-яй, в такой момент быть расчетливой это нехорошо, Шинте. Не знаю, но, к сожалению, желудок урчит даже тогда, когда у императора день рождения. Ладно, я приму их. Похоже, что ничего не вышло. Почтеннейший, почтеннейший, квартира обеспечена. Да, да. Ну, в, в таком, таком случае пойдем. пойдем. Вы поселитесь у... Вы поселитесь у одинокой девушки. Она самый добрый человек в Сезуане. Это ну, прекрасно. вот и прекрасно. Ты очень устал, сын мой. Немного. От суеты. А что людям здесь тяжело живется? Хорошим, да. Тебе тоже? Я понимаю, что вы имеете в виду. Я не хороший, но мне тоже нелегко. А, да. Ну что ж, ну, в таком да, случае пойдем. пойдем. Проводи нас, сын мой. Меня зовут Шенте. Я буду рада, если вы удовольствуетесь моей коморкой. Прощай, Шенте. Прощай. Гром гремит и дождик льется.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 Ну, милая Шенте, спасибо за гостеприимство. Мы не забудем, что именно ты приютила нас. Передай водоносу нашу благодарность за то, что он помог отыскать нам хорошего человека. Я не хорошая. Сказать по правде, когда Ванка обратился ко мне с просьбой дать вам пристанище, я заколебалась. <свят> Колебание не опасно, если его побороть. Знай, что ты дала нам нечто большее, чем ночлег. У многих, даже у нас богов, возникали сомнения, существуют ли на свете добрые люди. <свят> возникали. Возникали. <свят> вот для того, чтобы все это выяснить, мы и предприняли наше путешествие и продолжаем его с радостью, потому что одного хорошего Хорошего человека уже нашли. Повернули. Пошли. Пошли. Остановитесь. мудрейшие, я совсем не уверена, что я хорошая. Правда, я хотела бы быть такой. Но я признаюсь вам, чтобы жить, я продаю себя. Но даже этим путем я не могу просуществовать. Слишком многим приходится делать то же самое. Ну, всё это ничто иное, как сомнения хорошего человека. Прощай, Женте, прощай. Не забудь передать водоносу наш привет. Он и был для нас чудесным другом. По Повернулся. Повернул. А главное, оставайся доброй, и всё будет хорошо. Пошли. Пошли. Пошли. Но, мудрейшие, я совсем не уверена, как мне быть доброй, когда все так дорого. А здесь мы, к сожалению, бессильны. В хозяйственные вопросы мы не вникаем. Погодите, погодите, минуточку. А что действительно, если бы у нее были кое-какие средства, то и, пожалуй, было бы легче оставаться доброй. Мы не вправе ей помочь. Мы не сумеем там, наверху, об объяснить это. А почему бы нет? Мы слыхали, что тебе нечем заплатить за комнату. Ну что ж, мы люди не бедные и в состоянии отблагодарить за ночлег. Нет возражений? Кто за, против, единогласно. Вот тебе деньги. Спасибо. Да, только никому не говори, что именно мы тебе дали эти деньги. А то еще не так и Еще бы. Повернулись. Пошли. Дед, дед, дед, дед, Бог подаст. Бог подаст. Вот уже три дня как ушли боги. Они сказали, что платят мне за ночлег, но когда я посмотрела, что они мне дали, я увидела больше тысячи серебряных долларов. Я купила на эти деньги табачную лавочку. Вчера я переехала сюда и надеюсь, что сумею сделать много добра. Вот, например, госпожа Шин, прежняя владелица лавки. Уже вчера она приходила ко мне и просила рис для своих детей. Да вот и сейчас я вижу, как она идет через всю площадь со своим горшком. Добрый день, госпожа Шин. Добрый день, мадемуазель Шанте. Ну, как вы себя чувствуете в вашем новом доме? Хорошо, как ваши дети провели ночь. В чужом-то доме, если можно назвать домом этот барак, младший уже кашляет. Плохо? Ну, вы не можете понять, что такое плохо, потому что вам хорошо живется здесь. Но и вам кое-что придется испытать, потому что это квартал нищеты. Да, но ведь в обеденный перерыв, как вы мне говорили, сюда заходят рабочие цементного завода. Уже давно никто ничего не покупает, даже соседи. Когда вы уступали мне лавку, вы не сказали об этом ни слова. Мне не хватало еще только ваших упреков. Мало того, что вы лишаете меня и моих детей крова. Сколько можно? Я сейчас принесу вам рис. И еще! Я хотела бы попросить хоть немного денег. А этого я не могу. Я же еще ничего не выручила. Ну поймите, мне надо как-то жить. Вы отняли у меня все. Еще хватает меня за глотку. Я брошу вам своих детей на порог, кровопийца! Не сердитесь, рассыпите рис. Шенте, <говорит> мы слышали, что тебе повезло, ты стала деловой женщиной. Представь себе, с нами случилась такая беда, нашу табачную лавку пришлось прикрыть. Вот мы и подумали, нельзя ли у тебя переночевать, хотя бы одну ночь. А? А вот это мой племянник, помнишь? А -а -а -а, мы с ним никогда не расстаёмся. Улыбайся. Славная ловчонка, Шенте. Что это за люди? Когда я приехала из деревни в город, это были мои первые квартирные хозяева. Когда жалкие деньги, которые были у меня, кончились, они выгнали меня на улицу. Они, наверное, ждут, что я сейчас скажу об этом, бедняги. Они без приюта, без счастья, без доли. Нужна им поддержка, как им откажешь. Пожалуйста, пожалуйста, проходите, я охотно приму вас. Правда, у меня всего проходная комната позади ла. Да ну, Нас о -о -о -о -о! хватит, не беспокойся. Мы устроимся вот здесь, чтобы не мешать. Ты, наверное, выбрала табачную торговлю в память о своей жизни у нас. Мы смогли бы помочь кое-какими советами, и поэтому мы здесь. Надо надеяться, что теперь появится и покупатель. <гулас> Это что? она что, про нас? покупатель, <гулас> тихо. Простите. Чем могу служить? Я безработный. А -а -а! Я слышал, вы завтра открываете лавку и подумал, когда распаковывают товар, бывает что-нибудь портится. Не найдется ли у вас лишний папирос? О, но это уж слишком выпрашивать табак. Но я понимаю, если бы хлеб. Хлеб дорог. А пара затяжек папироса, я новый человек. Это очень важно, стать новым человеком. Будьте же моим первым клиентом. Вы принесете мне счастье. Спасибо. А правильно ли ты поступила, милая Шанте? Если вы будете так торговать, то в три дня проторгуете. Я бьюсь об заклад, что у него в кармане были деньги. Да, но он сказал, что у него ничего нет. Откуда ты знаешь, что он не соврал? Откуда я знаю, что он соврал? Она просто не умеет сказать нет. Ты слишком добра, милая Шанте. Если ты хочешь сохранить лавку, научись отказывать, когда люди к тебе обращаются. конечно, скажи, что она не твоя. Скажи, что она принадлежит твоему двоюродному брату, О, который требует от тебя отчета. Разве это трудно сказать? Это совершенно не трудно. Если бы не страсть разыгрывать из себя благодетением. Вот, вот, вот, вот. Ругайтесь, ругайтесь. А я вот возьму да откажу вам в жюре. Вот. Ирис тоже заберу обратно. Ирис тоже твой. Они плохие. Они никого не любят. Они никому не пожелают полной тарелки. Они знают только себя. А кто их осудит за это? Ага! Госпожа Шин, вы-то мне и нужны. Я взгляну завтра! Стойте! Погодите, куда же вы? Ш -ш -ш, послушай, а почему она к тебе приходит? Она что, права на тебя имеет? Прав нет, но есть голод, это больше. Она знает, почему спешит унести ноги. Вы! Новый владелец лавки. Я. Ха -ха. Уже разложили товар по полкам. Разложила. Предупреждаю, как вас там? Они не ваши, пока вы не уплатите за них. Дрянь, которая здесь сидела, не рассчиталась со мной. Ха. Я ведь столяр. А -а -а. Здрасте. Здрасте. Здрасте. Как, разве полки, за которые я уплатила, принадлежат уже не мне? Обман, кругом обман. Вы, конечно, занос это шин. Я требую из 100 серебряных долларов, не будьте линто. Как же я плачу, если у меня нет больше денег? А тогда я продам их с аукциона. Сию же минуту. Либо вы платите, либо я их продаю. Твою родную брату. Брат, Твою родную брат. брат. Ничего. Нельзя ли подождать до следующего месяца? Нет. Не будьте жестоки, господин линто. Я не в состоянии сразу рассчитаться со всеми. Немного снисхождения. Удваивает силы. Будьте чуть-чуть снисходительны, господин Линто. А кто будет снисходителен к моей семье?